Глава пятьдесят пятая. Каупервуд и губернатор Законопроект о комиссии для наблюдения за предприятиями общественного пользования легко мог бы пройти в этой законодательной сессии, если бы не присоединенные к нему условия. продление существующих ныне концессий на 50 лет при довольно сомнительной аргументации этого требования, что это нововведение никому не принесёт беспокойства. Разумеется, все очень быстро поняли, для кого выгодно такое добавление. Репортёры, как рои мух, носившиеся по залам законодательного собрания штата в Спрингфилде, быстро сообразили, в чём подоплёка дела, и не замедлили сообщить в газеты о результате своих изысканий. Никогда ещё не было такого потока сведений, слухов, сообщений, как теперь. Откуда появлялись эти сведения? Сенатор Смит шипнул сенатору Джонсу, или депутат Смит депутату Джонсу, а тот в свою очередь сообщил об этом Чарли Уайту из газеты Глоб или Эди Бернсу из газеты Демократ, а те в свою очередь сообщили об этом Роберту Хазлиту из газеты Пресс или Гарри Эмонсу из газеты Транскрипт. А затем сразу появились в газетах тревожные сведения, и никто не знал, откуда они. Ни сенатор Смит, ни сенатор Джонс ничего не говорили. Ни каких конфиденциальных сообщений никто не делал, ни Чарльу Уайту, ни Эди Бернсу, но как бы там ни было, сведения об интригах некоторых лиц В связи с этим законопроектом и о подкупе некоторых сенаторов появились в печати, и борьба началась. Главой исполнительной власти в это время в штате Иллинойс был губернатор Свансон, швед по происхождению. высокий, кастлявый, меланхоличный брюнет, который ребёнком был привезён из Швеции и собственными усилиями выбился из тяжёлой бедности. Энергичный и настойчивый, он постепенно поднимался всё выше и выше по ступеням общественной лестницы. В течение 6 или 8 лет он занимал пост окружного судьи, а затем окружного аторнея. И в этот период провёл такие мероприятия, которые сделали его очень непопулярным среди богатых и сильных, и стяжали добрую славу среди бедных слоёв населения. Он энергично поддерживал интересы города и штата против посягательств богачей, стоявших во главе различных предприятий. Свансон был блестящим оратором, умел привлекать к себе симпатии широких кругов населения, но был свободомыслящим и нередко грешил против всеми признаваемых условностей. Всё это вооружило против него ультраконсервативные элементы общества. Свансон считался опасным человеком. С помощью чрезвычайной бережливости и удачного помещения денег в некоторые выгодные предприятия Свансон составил себе довольно значительное состояние. Но недавно, захваченный общим увлечением, он поместил деньги в постройку небоскрёба, предприятие, оказавшееся очень невыгодным. Эта ошибка грозила разорить его. И он уже стучался в двери крупных кредитных обществ, пытаясь сделать там заём под залог дома. Такой губернатор, плюс враждебный финансовый элемент и плюс оппозиционной газеты, составляли на пути Каувервудовского проекта серьезные препятствия, преодолеть которые было нелегко. В Чикагу. В конторах Шрайхарта, Эрнила и Мерилла, так же как и в других финансовых центрах, велись бесконечные разговоры о кооперуди и о новом законопроекте. Вы понимаете, что он задумал, Хосмор? – спрашивал Шрайхарт Хенда. Он видит, что мы тормозим его дела в Чикаго? При настоящем положении он не может явиться в муниципалитет и просить продление концессии больше, чем на 20 лет. Да и об этом он может просить только через 3-4 года, никак не раньше. Срок его концессии наступит ещё не скоро. Он знает, что пока истечёт этот срок, мы сумеем так восстановить против него общественное мнение, что никакой муниципальный совет как бы он ни был продажен, не осмелится продлить ему концессии без уплаты больших процентов в городу. А тогда все его блестящие планы на жить, на новые консолидации компаний чуть не 100 миллионов рушится. Мы должны непременно заставить газеты провалить этот новый законопроект, с помощью которого Кауперву думает выкорабкаться. Он должен будет платить за свои дороги 20-30% с валового дохода городу. Должен дать право пассажирам бесплатно пересаживаться с одной его линии на любую другую линию. Тогда он будет у нас в руках. Я не очень-то сочувствую распространению этих социалистических идей, но теперь без этого нам не обойтись. А когда нам удастся вытеснить его отсюда, то мы заставим газеты прекратить их трескотню на эту тему, и публика все скоро забудет. По крайней мере, я надеюсь на это. Все эти слухи и толки, а также и предательское слово подкуп дошли до губернатора Сванссона. Человек с широким кругозором. ничем не связанный с теми финансовыми кругами, которые вели борьбу с Каупервудом, не склонный придавать слишком большого значения раздававшимся против Каупервуда обвинениям, он тем не менее глубоко задумался над всем этим делом. Он смутно понимал мечты и стремления Каупервуда, Обвинения, часто выдвигавшиеся против Каупервуда в безнравственности, установившиеся за ним репутации соблазнителя, вызвавшей ужас среди ультраконсервативных кругов, не производили большого впечатления на Свансона. Он сам знал магическую силу Афродиты. Он понимал, что Каупервуд быстро идёт к своей цели. что он спешит обеспечить себе значительные выгоды прежде чем на его пути появились серьёзные препятствия. Но Свансон знал также, что городские железные дороги в Чикаго под управлением Каупервуда обслуживают население совсем неплохо. Но не нарушит ли он доверие своих избирателей, спрашивал себя Свансон, если он выскажется в пользу Каупервуда. Не будет ли это нарушением демократических принципов, если он станет поддерживать миллионера-предпринимателя? И после некоторых размышлений губернатор Свансон решил наложить свое вето на этот законопроект. Капуервуд, верный себе и своим приемам борьбы, не оставлял ни одного камня не перевернутым на своем пути. стремясь достигнуть цели. Он пытался уговорить Свансона через сенаторов, депутатов, своих юрисконсультов, но тот был твёрд как скала. Его совесть не позволяла ему поддерживать этот проект. И вот, когда Свансон, приехав из Спрингфилда, сидел в своём деловом кабинете, В том самом небоскрёбе, который грозил разорить его и был причиной его теперешнего угнетённого состояния, к нему вошёл бывший судья Найхум Дикиншиц, теперь занимавший место старшего юрисконсульта Северной Чикагской компании городских железных дорог. Это был человек внушительных размеров, с приятным лицом, умными глазами, со вкусом одетой. Свансон хорошо знал его по общественной работе, но лично был знаком с ним очень мало. Я услышал, что вы вернулись в Чикаго, сказал Дикеншит после первых приветствий и решил навестить вас. Я прочитал в газетах, что вам передан теперь законопроект сенатора Сусыка и подумал, что нужно сказать вам несколько слов о нём, если вы мне это позволите. Я в последние 3 недели старался увидеть вас в Спрингфилде и поговорить с вами об этом проекте, прежде чем вы приняли какое-либо решение. Но мне не удалось увидеть вас. Вы не рассердитесь, если я спрошу вас, почему вы наложили на него своё вето? Бывший судья, слегка надушенный, хорошо одетый, изящный, сел И положил черный портфель на пол около кресла. Я действительно решил высказаться против этого проекта, сказал Свансон. Не вижу причин проводить его теперь. Он не вызывается необходимостью в данное время. Губернатор говорил с легким шведским акцентом, не сколько не портившим его тонкой и умной речи. Затем последовало долгое спокойное философское обсуждение всех за и против этого законопроекта. Губернатор, усталый и рассеянный, всё же выслушал все аргументы своего собеседника. Он, конечно, знал, что Дикиншитс служит в Северной компании. Я с удовольствием выслушал ваши доводы, судья, сказал губернатор. Я не хочу, чтобы вы думали, будто я принял своё решение, не взвесив всех обстоятельств. Я знаю, что мистер Каупервуд очень способный делец. И я против него не могу высказать никаких обвинений, каких нельзя было бы предъявить и к двадцати другим предпринимателям. И я знаю, какие трудности возникают теперь перед ним. Меня никак нельзя обвинить в симпатии к его врагам. И они, конечно, не симпатизируют мне. И я не придаю никакого значения газетной кампании. Моё решение продиктовано моей верой в демократию. Различие моих идеалов от идеалов многих других людей. Но я ещё не наложил своего запрещения на законопроект. Я ещё жду, не услышу ли каких-нибудь более основательных доводов в его пользу, чем те, которые я уже слышал. Позвольте мне поблагодарить вас за вашу любезность, сказал Дикеншитс, вставая. Я, разумеется, менее, чем кто-либо другой, хотел бы оказать на вас давление и заставить вас изменить своему убеждению. Я только хотел указать вам, как важно было бы решить этот вопрос о железных дорогах, вне влияния различных чувств, эмоций, общественных страстей, зависти и всего того, что тормозит работу Каупервуда. Борьба с ним диктуется завистью. Уверяю вас, его враги готовы пожертвовать всякой справедливостью лишь бы вытеснить его из всех предприятий в Чикаго. В этом весь итог. Это может быть и верно, ответил Свансон. Но в этом вопросе есть ещё одна сторона, которую вы, по-видимому, не видите или не придаёте ей значения. Права народа, закреплённые за ним конституцией, пересматривать и переоценивать в известные сроки контракты и концессии, данные предпринимателям, Новый законопроект должен быть предъявлен народу на ближайших выборах для одобрения или для отклонения. Таким путём должно идти дело. Нельзя подходить к законодательной власти и влиять на неё через кого-то или подкупать голоса, а затем ожидать, что я сочту дело удовлетворительно решённым и подпишу моё утверждение. Свансон сказал всё это спокойно, холодно и решительно. Я понимаю вас, сказал Дикенс, внимательно выслушав губернатора. Я очень рад, что вы высказали мне вашу точку зрения. И очень благодарю вас за это. Вы были необыкновенно любезны. Кстати, я вижу у вас здесь объёмный несгораемый шкаф. Он взял с пола портфель. Не смогу ли я оставить здесь на день или два свой портфель? В нём некоторые важные бумаги, и я не хотел бы брать его с собой за город, куда я еду прямо от вас. А, может быть, вы положите его в ваш сейф и разрешите затем прислать за ним? С удовольствием, ответил губернатор. Он встал, открыл шкаф и положил портфель на нижнюю полку. Затем шкаф был заперт, и собеседники расстались, обменявшись сердечным рукопожатием. На другой утро около одиннадцати часов, когда Свансон был занят подсчетом своих обязательств и размышлениями, где и как найти сто тысяч долларов, чтобы справиться с расходами по этому небоскребу, постройка которого грозила ему потерей всего состояния. Дверь его кабинета открылась, и служащий в конторе передал ему карточку Каупервуда, который, как всегда, свежий, стремительный, самоуверенный, немедленно вошёл в кабинет. "Губернатор Свансон?" "Да, сэр." Они посмотрели друг на друга внимательно и настороженно. "Я, как вам уже известно, Каупервуд. Я пришёл сказать вам несколько слов по поводу законопроекта о концессии. Я отниму у вас очень мало времени. Не буду повторять те аргументы, которые вы уже слышали. Я рад, что вы ознакомились с ними. Да, я говорил с судьёй Дикиншутцем. Я знаю это. Позвольте мне теперь коснуться ещё одного вопроса. Мне известно, что вы Сравнительно небогатый человек, что вы все ваши средства вложили в это здание. Я знаю, что вы пытались сделать заём в сто тысяч долларов и получили отказ, потому что дом этот уже обременен всякими долгами до последней возможности. Те люди, которые ведут борьбу против меня, ведут борьбу и против вас. Я в их глазах негодяй. Потому что я эгоистичен и чистолюбив, потому что я материалист. Вы не негодяй, но вы опасный человек, потому что вы идеалист. Как бы вы ни отнеслись к этому законопроекту, вы не будете выбраны вторично на пост губернатора, если те люди, которые ведут борьбу против меня, одержат победу. Темные глаза Сванса наблеснули. Он кивнул в знак согласия. Я буду откровенен, продолжал Каупервуд. Я пришёл сюда, чтобы попытаться подкупить вас. Я не разделяю ваших воззрений и не верю в ваши идеалы. Жизнь, вероятно, совсем не похожа на то, что вы или я думаем о ней. Но всё равно. Я сравниваю вас с другими людьми, не могу не симпатизировать вам и хотел бы вам дать взаймы сто тысяч долларов и не только сто тысяч, но и двести, триста, четыреста, если вы пожелаете, и вы можете не заплатить мне ни одного доллара или заплатить тоже, как вы пожелаете. В черном портфеле, который оставлен здесь Дикеншатцем, находится триста тысяч долларов наличными. Он вчера не решился сказать вам об этом. Подпишите законопроект и дайте мне возможность победить моих врагов. Я буду поддерживать вас на будущих выборах всем, чем могу, и своими деньгами, и своим влиянием. Глаза Каупервуда смотрели дружески и приветливо. Больше того, в них была философская убеждённость в неизъяснимых вещах. Свансон встал, Надеюсь, вы не хотели серьёзно сказать мне, что вы намеревались подкупить меня, произнёс он. Вместо взрыва негодования он почувствовал, что его принудили на мгновение стать на точку зрения другого человека. Он и Каупервуд работали в разных направлениях, шли разными путями, но к какой цели Мистер Калпервуд, продолжал Свансон, и глаза его блеснули сочувственно. Я должен был бы вознегодовать, но я не могу. Я понимаю вашу точку зрения, но мои взгляды не совпадают с вашими. Мои политические воззрения, мои идеалы заставляют меня наложить запрещение на этот законопроект. Я знаю, что меня могут не выбрать на пост губернатора, но это не имеет для меня значения. Я мог бы воспользоваться вашими деньгами, но я не воспользуюсь. Прощайте. Он медленно подошёл к несгораемому шкапу, открыл его, вынул оттуда портфель и протянул Као переводу. Возьмите, прибавил он. В одно мгновение они пристально и с сожалением смотрели друг на друга. Один, уставший от тяжести выпавших на его долю финансовых, политических и моральных забот, другой, твёрдо желавший не изменять себе даже в поражении. Мистер Свансон сказал Каупервуд спокойным, весёлым голосом: Вы, конечно, доживёте до другой законодательной сессии. И губернатор подпишет этот законопроект. Это будет сделано. Я в конце концов одержу победу, потому что моё дело вполне справедливо. После того, как вы наложите своё запрещение на законопроект, навестите меня. И я дам вам, если вы захотите, в займы нужные вам сто тысяч долларов. Каупервуд вышел. Свансон наложил вето на законопроект. А после он занял у Каупервуда сто тысяч долларов и это спасло его от разорения.